Глава 12. Ехать в карете по лесу совсем не то, что по городским улочкам или, к примеру, по укатанной дороге к столице. Тут и дороги-то толком не было, так, петляющая тропа, впрочем, довольно широкая. Карету хорошенечко так трясло, она подпрыгивала на ухабах и ямах и меня быстро укачала». Я уже жалела и о том, что завтрак был плотным, и о том, что согласилась на эту авантюру, а потом и вовсе о том, что родилась на свет. Лес постепенно сгущался, Темный, сумрачный даже в ярком свете дня. Солнечный свет едва проникал сквозь плотный полок листвы. Жутковато. — Вы уверены, что мы едем правильно? — спросила я у дракона. «Тут же нет никаких ориентиров, одни только деревья, и они одинаковые!» Дэвис посмотрел в окно и горько усмехнулся. «Я бы с удовольствием забыл это место, поверьте. Только вот провел здесь слишком много времени. Достаточно, чтобы все тут изучить». Я замолчала. Попыталась представить, что пришлось пережить дракону, пока он был во власти злобной ведьмы, но быстро оставила это занятие. Слишком уж безрадостными были картины, которые рисовало мое воображение. Карету снова сильно тряхнула. Мы так резко остановились, что я едва не слетела с сиденья. К окошку подошел кучер. «Простите, господин, но дальше уже не проедем». «Ничего, жди тут». Дэвис открыл дверь кареты и, соскочив на землю, протянул мне руку. Я выбралась наружу, ощутила прохладу лесного воздуха, пропитанного запахом влажной земли и прелой листвы. «Дальше пешком», — сообщил он очевидное. «Далеко?» — жалобно спросила я, следуя за ним в глубину леса. «Не особенно». По голосу дракона стало понятно, может, и недалеко, но не близко уж точно. С каждым шагом лес становился все гуще, идти было все труднее, приходилось продираться сквозь колючие кусты. Дэвис шагал уверенно, как будто знал здесь каждое дерево и каждую кочку. Хотя, почему как будто? Действительно знал, и куда лучше, чем ему бы хотелось. При таких обстоятельствах мне было неловко жаловаться на усталость, хоть она и наваливалась все больше с каждым шагом. Когда я была уже близка к отчаянию, деревья расступились, и мы оказались на поляне. Избушка была на месте, маленькая, покосившаяся, невзрачная. Почерневшие от времени бревна были покрыты мхом и плесенью, окна зияли пустыми глазницами, ни стёкол, ни ставней, лишь темные провалы. Крыша, покрытая старой гнилой соломой, выглядела так, словно могла рухнуть от малейшего ветерка. «Да уж», — проговорила я тихо, — «атмосферное местечко». Дэвис мрачно кивнул. Идем внутрь. Чем быстрее справимся, тем быстрее отсюда уйдем. Изнутри избушка оказалась еще более мрачной и безрадостной, чем снаружи. Крохотное пространство, голые стены, полусеян мусором и сухими листьями, которые ветер нанес через пустые оконные проемы, Печка, старая, покрытая толстым слоем копоти. Все остальное пространство выглядело удручающе пустым. «Обстановка не очень гостеприимная», — продолжала комментировать я, оглядываясь. Дэвис снова кивнул, соглашаясь. Но обстановка и атмосфера его, похоже, не очень интересовали. Он явно не намеревался тратить время впустую, подошел к стене и принялся аккуратно простукивать доски одну за другой. Я присоединилась к нему, осматривая каждую щель, каждый выступ в надежде заметить хоть какой-то тайник или указание на него. Но избушка упорно не желала делиться своими секретами. Напротив, она давила, словно желая, как можно скорее выставить нас вон. Воздух был спёртым, пахло сыростью, пылью, гнилью и горьковатыми травами, въевшимися в дерево. Пыль поднималась при каждом нашем движении, оседая на одежду и забиваясь в нос. То и дело попадались приятные сюрпризы. Высохшая лягушка, приколотая булавкой, корень, похожий на скрюченного человечка, пучки каких-то перьев. От всего по спине пускались в забег мурашки. Возможно, никаких секретов и нет? Могла же ведьма, почуяв скорую кончину, просто уничтожить свои колдовские книги? Или те, кто вывозил вещи из ее домика, просто присвоили их? Когда стены были полностью изучены, Дэвис тяжело вздохнул и перевел взгляд на пол. Придется вскрывать половицы, сказал он. Думаете, там что-то есть? Он пожал плечами. Надеюсь. В его голосе отчетливо слышалось, что не очень-то он и надеется. Он принялся отрывать доски одну за другой. Старое дерево легко поддавалось, но под половицами нас ждали лишь земля, пустота и очередное разочарование. Когда мы, наконец, прервали поиски, за окном уже стояли сумерки, постепенно сгущаясь в ночную темень. «Похоже, мы зря сюда пришли», — устало вздохнула я, опускаясь прямо на холодный пол. За окнами послышался шорох налетевшего порыва ветра, и вдруг по крыше забарабанили первые тяжелые капли дождя а через пару минут снаружи уже бушевал настоящий ливень вот уж вовремя раздраженно сказала я глядя в темное окно идти по темноте и в такой ливень тем более по лесу чистое сумасшествие придется заночевать здесь мне не нравилась эта перспектива Но выбора действительно не было. «Замечательно. Всегда мечтала заночевать в милом уютном лесном домике», — проворчала я, — «но больше для проформы. Ясно же, что добраться до кареты, не промокнув до нитки, не получится». «Попробуем растопить печь», — предложил Дэвис и принялся собирать разбросанные доски и деревянные обломки, оставшиеся от пола. Сложив их в печь, он щёлкнул пальцами и мгновенно весело заплясало яркое пламя, освещая стены мягким рыжеватым светом. «Вам помочь?» — я направилась к нему. «Да нет, не нужно. Осторожнее!» Но предупреждение прозвучало слишком поздно. Я уже шагнула туда, где доски были сломаны и лежали неровно. Одна из половиц резко провалилась, я потеряла равновесие и начала падать. Дэвис метнулся ко мне и успел перехватить за талию, и все же по инерции я полетела вперед, прямо на печь, вытянула руки, пытаясь смягчить падение, стукнулась ладонями, а печь... Под моей рукой что-то щелкнуло. Один из кирпичей, на удивление, легко провалился внутрь, открывая небольшую нишу. Несколько секунд мы оба молча смотрели на этот неожиданный тайник. Ну надо же! Нашли! Только сейчас я обнаружила, что Дэвис все еще держит меня в объятиях, крепко сжимая за талию. Тепло его ладони обжигало кожу сквозь ткань — Сердце сбилось с привычного ритма, щеки полыхнули жаром, дыхание стало неровным. А ведь мы так близко. Вдруг он почувствует, как я на него реагирую. Или еще хуже, проскочит какая-нибудь предательская мыслишка, которую можно принять за приказ. Нет, только не это. «Посмотрим, что там», — тихо спросила я, аккуратно высвобождаясь из кольца его рук. Дэвис кивнул и осторожно потянулся к тайнику.